Глава девятая «Мы прекрасно справились, Лена. Всё успели, оформили. Остальное не наша забота. Фуршет обслуживают официанты. Пойдём, что-то покажу». Петровна тянет меня за руку, увлекая в свою комнату, откуда прекрасно видны подъезжающие автомобили. Вереница дорогих машин останавливается у входа, являя мужчин в смокингах, и женщин в потрясающих вечерних платьях. Неха украшения, дополняющие образ этих дам, стоят наверняка целое состояние. Из очередного лимузина появляется высокий, красивый мужчина. Резким движением головы откидывает пепельную прядь волос и идёт к входу, не заботясь о своей спутнице, шагающей следом. «Это Ладыгин», — шепчет Петровна, — хотя здесь мы вдвоём и вряд ли кто-то нас услышит. Телеведущий, общественный деятель и просто неприятный человек. Кривица. Неприятный? Невероятно. Заносчивый, самовлюблённый индюк, который вечно всем недоволен. Закуски не такие, пирожные слишком сладкие, а в шампанском мало пузырьков. Закатывает глаза, вероятно, припоминая неприятные моменты. После каждого такого приёма он оставляет Аронову список претензий и настоятельно просит их устранить. Завтра нас ждёт очередной, но не расстраивайся, если твои десерты придутся ему не по вкусу. Это не тот человек, к мнению которого необходимо прислушиваться. «Правда?» — это слова Аронова. Тихонько хихикает, зажимая рот ладонью, и становится понятно, что Альберт Витальевич тоже не в восторге от такого гостя. Зачем же тогда он его приглашает? Ладыгин — человек известный, узнаваемый, и, несмотря на его отвратительные манеры, необходим Аронову для продвижения его проектов. Ясно. А это кто? Прилипаю к окну, засмотревшись на грациозную блондинку в ярко-алом платье. На плечи накинуто белое меховое манто, которое она небрежным движением спускает по плечам, открывая глубокое декольте, созначительной значительной грудью. Идеальная прическа и красная помада довершают образ, и в этот момент я немного завидую, желая хотя бы раз оказаться в подобном наряде. Енина Гронская, фотомодель. Снимается для модных журналов, участвует в показах и выставках современных художников. Частый гость на подобных мероприятиях. А как она относится к деятельности Аронова? Никак. Такие «дамы», прокашливается Петровна. Зачастую сопровождают влиятельных мужчин, являясь своего рода прекрасным дополнением и показателем статуса. Гронская женщина дорогая, и не каждый может похвастаться её расположением. Но сегодня она, похоже, одна. Всматриваемся и не видим, чтобы из машины показался кто-то ещё. Значит, снова одиноко. Такие мероприятия, прекрасная возможность — заинтересовать статусного покровителя. Она ищет мужа? Лена, такие замуж не выходят. Они словно пчёлки перелетают с цветка на цветок, наслаждаясь жизнью и ища новых впечатлений. А вот и Виктория. Женщина Аронова тоже в вечернем платье, но выглядит изысканно и тонко по сравнению с бросающейся в глаза Гронской. Значит, сегодня останется с Ароновым? Да, отложи ей сладостей, а то завтра утром вновь будут драться с Островским за панакотто. Теперь уже вместе хохочем, но, следуя совету Петровны, возвращаюсь на кухню и откладываю для Виктории профитроли и птифуры нескольких видов. Две порции панакоты для парета приготовлены и оставлены застывать до утра. Проверяю наличие вишни для соуса, когда за спиной с громким хлопком закрывается дверь но я не оборачиваюсь, уверенная, что вернулась Петровна. «Почему ты еще не готова?» Подскакиваю на месте и, обернувшись, сталкиваюсь с Островским. «Все готово, Константин Сергеевич. Мы все сделали и оформили, даже завтрак для вас». «Почему ты не в платье?» «В каком?» «Неделю назад мы купили тебе платье, помнишь?» «Киваю». «Так вот сейчас ты должна быть в нём и топать туда!» Указывает на дверь, которая ведёт в большой хозяйский холл. «Зачем?» Нервно сглатываю, не понимая, чего добивается Паретта. Отдельные предложения лишены смысла, и в моей голове не складывается картинка. «Я ведь работаю на кухне, а там есть официанты. Я там не нужна!» «Я что, тебе не сказал?» «Что именно?» «Лена...» «Прямо сейчас ты направляешься в коттедж, надеваешь платье, туфли и идёшь со мной на приём». Медленно поворачиваю голову, утыкаясь взглядом в толстую двустворчатую дверь, за которой слышатся приглушённые голоса, музыка и звон бокалов. Солнечное сплетение горит огнём от неожиданной новости и перспективы провести вечер среди незнакомых людей. «Я не хочу». Мотаю головой, отступая назад. «И зачем? Я же никто, просто прислуга». «Я не спрашивал твоего мнения. Соответственно, ответа нет, быть не может. Приказываю, ты выполняешь. Принцип понятен?» «Неуверенно киваю». «У тебя полчаса на сборы, время пошло». Рычит, и я, словно проснувшись, срываюсь с места в направлении выхода из дома, едва не сбив Ларису Петровну, которая провожает меня сочувственным взглядом. Уже дойдя до коттеджа, вспоминаю, что неделю назад пакет с платьем остался в машине Островского. Я принципиально его не взяла, посчитав приобретение насмешкой, но уже тогда он знал, что мне всё же придётся его надеть. Вхожу и наблюдаю Тасю, сидящей на полу, в окружении незнакомых мне игрушек. «Мам, смотри!» — машет куклой в одной руке и каким-то блестящим лоскутом ткани в другой. Опускаюсь перед ней, перебирая кукол, одежду для них и множество аксессуаров. Это те самые дорогие куклы, которые так хотела дочка. «Тасенька, а ты где это взяла?» «Мне Костя принёс». «Костя когда?» «Ещё светло было», — указывает на окно, за которым темноту освещают уличные фонари. «Он пришёл и сказал, что купил для меня. Я же такие хотела» в магазине игрушек островского с нами не было я желаний таси он знать не мог, а еще тебе вон то принес показывает на пакет в углу и я узнаю логотип магазина в котором мы купили платье ты ему спасибо сказала да много раз мам а потом костя сделал так стучит пальчиком по пухлой щечке и я его поцеловала он улыбался Хихикает, смешно сжимаясь, будто поделилась самым сокровенным секретом. «Костя хороший». «Тась, а почему он хороший?» «Он добрый, не кричит, и от него не пахнет, как от папы. А еще он мне кукол купил». «А ты скучаешь по папе?» Задаю вопрос, который крутится в голове не один день. «Нет, мам, давай будем жить здесь всегда». И я не удивлена ответом ребёнка, который последние два года скорее боялся папу, чем испытывал к нему нежные чувства. «А тебе не скучно? По будням ты в садике, а все выходные одна, пока я работаю». «У меня есть мультики, в пластилин, краски, а теперь вот!» — крутит в руках куклу. «И они есть! Я тебя слушаюсь и веду себя хорошо. Хорошо ведь?» «Хорошо» целую светлую макушку, прижимая к себе Тасю. «Ты у меня умница. Я сейчас уйду ненадолго с Костей, а тебя уложит спать, Лариса Петровна, хорошо? Да, если с Костей, то иди». Островский странно воздействует на моего ребёнка, вызывая в Тасе тотальное доверие. Но не угрозами и жёсткими приказами, а с заботой и хорошим отношением. Зачем ему это? Мы лишь временный момент в жизни этого дома и людей, которые появились на нашем с дочкой пути. Закрываюсь в ванной и быстро привожу себя в порядок, насколько это возможно в рамках отведенного мне времени. Надеваю платье, распускаю светлые волосы по плечам, не имея вариантов самостоятельно сделать прическу, и наношу легкий макияж, подчеркнув серые глаза стрелками и выделив губы персиковым блеском. Отражение в зеркале меня не удовлетворяет. Дает понять, что какое бы брендовое платье я ни надела, никогда не стану одной из тех девушек, которые сейчас расхаживают по холлу дома Аронова. Вот только ослушаться Островского нет возможности, и мне придется подчиниться указаниям. «Какая ты красивая!» Тася с открытым ртом осматривает меня снизу вверх. «Мамочка, ты принцесса!» Чуть-чуть улыбаюсь. «А принцессе нужен принц!» «У меня был принц, папа, а теперь его нет». «Значит, нам нужен новый принц!» Взвизгивает и кружится по комнате. «А пусть твоим принцем будет Костя!» «Ну да, Островский скорее злая мачеха, которая, не моргнув, подсунет отравленное яблоко, а затем с удовольствием будет упиваться моими предсмертными хрипами». Я спрошу у него. Соскакиваю с темы, которая мне не нравится даже в варианте дочери. Веди себя хорошо, ладно? Лариса Петровна позже придёт и почитает тебе сказку. Пока, мам. Тася машет ручкой и вновь концентрирует внимание на новых игрушках. Иду обратно. И чем ближе, тем сильнее тело потряхивает, а ладони холодеют. Прошу Петровну через час проверить Тасю, Надеюсь, что максимум через полтора смогу тихо улизнуть с банкета, на котором мне не место. Несколько раз мою руки на кухне и вытираю полотенцем, тут же забывая, вымыла ли я их, и повторяю действия. Лен, ты кого-то оперировать собралась? Пятый раз моешь руки. А, да. Растерянно застываю посреди помещения, не решаясь пойти в холл. Есть ли надежда, что Парета забыла обо мне? и вовсю занят гостями и обеспечением безопасности Оронова. Я сказал, тридцать минут. Прошло сорок пять. Не забыл. И об этом мне сейчас сигнализирует яростный потемневший взгляд и перекошенное лицо Островского. Когда он взбешен, шрам, пересекающий правую щеку, становится темнее, заметно выделяясь. Молча прохожу мимо него и направляюсь к двери, замирая перед ней, и не решаясь открыть. Может, это всего лишь очередная насмешка Парета, желающего унизить меня более низким положением, и прямо сейчас он рассмеется мне в лицо, упиваясь моей растерянностью и обидой. Но нет, Островский отворяет передо мной дверь и подталкивает в холл, где много света приятно пахнет, и ненавязчивая инструментальная музыка разливается среди неспешно прохаживающихся состоятельных людей. Константин Сергеевич успевает схватить бокал с шампанским у проходящего рядом с нами официанта и вручает мне. «Я не пью». «Пить не обязательно, Лена. Просто держи в руках, неторопливо прохаживайся и делай вид, что тебе интересно. Можешь улыбнуться?» Натягиваю дежурную улыбку. Со стороны себя не вижу, но по реакции Островского понимаю, что выглядит неправдоподобно и наигранно. «И так сойдет. Для убедительности пообщайся с кем-то из гостей, расспроси, чем занимаются, и смотри по сторонам, вдруг увидишь кого-то знакомого». Очередная колкость слетает с губ Островского. «Кого я могу здесь узнать? «Не умею общаться с такими людьми. И что говорить, если они начнут интересоваться, кто я такая?» «Просто отвечай, что ты со мной, и вопросы отпадут сами собой». «Константин Сергеевич, так зачем я здесь?» Паретта делает шаг в сторону, но успевая схватить его под локоть, останавливая и обращая на себя внимание. «Если вам было необходимо женское сопровождение, вы с легкостью могли найти кого-то более подходящего из вашего круга. На роль прекрасного дополнения я не гожусь». «Знаешь, Лена...» наклоняется к моему уху. «Мы так привыкаем к своему отражению в зеркале, что даже не представляем, насколько прекрасны в глазах других людей. Как ты понимаешь, я не о себе. Уродство и я неразрывны». Улыбка с болью во взгляде и желанием опровержения его слов настолько явная, что я почти готова шептать слова утешения. Он смирился со своим отражением в зеркале, не испытывая иллюзии и не ожидая понимания». Мы так привыкаем к своему отражению в зеркале, что даже не представляем, насколько прекрасны в глазах других людей. Возвращаю его же слова, сказанные минутой назад, и вижу растерянность, которая сменяется язвительной улыбкой. Хорошая попытка, Лена, я бы даже сказал успешная, если бы не одно «но». Каждый, на кого я смотрю в этом зале, опускает глаза, чтобы не лицезреть мою прекрасную физиономию. Или чтобы не показывать явного отвращения. Так что заканчивай с комплиментами и развлекайся. Вперёд. Подталкивает меня в спину, направляя в другой конец зала, где я замечаю выход в соседнее помещение и смешивается с толпой, пропадая из вида.